Глава 7. Не торопишься? послышался полное ехидства голос верховного демона, заставивший меня подпрыгнуть на кровати и резко распахнуть глаза. Куда? выдала я, пытаясь окончательно проснуться и понять, что его темнейшество делает в моей комнате. У нас занятие, Искра. Разве ты не помнишь? А я твой наставник. Тяжело вздыхая, разъяснил Верховный Демон: Кто будет границу защищать? Дожили. Верховный Демон сам справиться не может. О, вы такой заботливый наставник. Вы самолично будете? М? Всех своих учеников порворчала я на автомате откидывая одеяло. Пронзительные серые глаза засияли ярче, и фиолетовые искры проскочили по всей длине волос. Поторопись, у меня мало времени. И нет, самолично я исключительно головы отрываю, а будить будут только тебя. Вот так дела. Вот закрутил. Я рефлекторно потянулась, заведя руки за голову. Чем заслужила заинтересованный взгляд сероглазого демона? Его темнейшество без смущения осмотрел открывающийся вид и с полуулыбкой хмыкнул. Вижу, ты старательно работаешь над утренней растяжкой. Всегда нужно быть готовой, не правда ли, а Азаряд? Подмигнула я, не делая попыток прикрыться. Не голая же. А нижнее белье у меня поскромнее того, что демоницы называют платьями. Поэтому соблазнить верховного демона голыми участками тела я не боялась. Почему бы тебе не дать мне шанс? все так же спокойно и невозмутимо спросил демон, заслоняя своей высокой статной фигурой дверной проем. Шанс Доказать, что ты лучший личный наставник в этом мире, я и так знаю, что он самый-самый. И не надо мне об этом напоминать. И не надо вот так тут стоять, потому что демоническая фигура приковывает взгляд подобно тёмному магниту. Слишком он опасный, слишком притягательный. Я прислушалась к себе, пытаясь понять, что чувствую. И дыхание сбилось от того, насколько яркими были эмоции от присутствия сероглазого демона в моей комнате. И не только, кротко добавил он с улыбкой. Я не хочу оставаться в стороне, ведь ты можешь сделать самую большую ошибку. Какую? Выбрать не меня, прошептал он, и на мгновение хищные черты лица преобразились, став мягче. Вместо беспощадного демона передо мной стоял потрясающе красивый и обаятельный парень. Это что, шутка? Я недоуменно приподняла бровь и прожгла взглядом исчезающую спину демона. Неужели все же черный ангел оказался прав? И связь влияет на нас? Тогда почему ритуал в храме не сработал как положено? Демоны Время, сколько времени я застонала, Хватая черный комбинезон с серыми защитными вставками по бокам. Хаос, побери, это будет плохой день. Эх, не унывать, Все не так плохо. Просто потом будет еще хуже. Быстрым движением руки я закрепила на поясе свою черную катану Сета. Почему-то подумалось, Что на тренировку с самым сильным демоном королевства следует направляться во всеоружии и запастись терпением. Наскара расчесала волосы, заметно отросшие и ставшие волнистыми. Меня это дико раздражало. Соорудила конский хвост, так что кончики волос свисали до самой талии. В боевой практике это не считается нарушением, но все же нежелательно. Я посмотрела на свое отражение в зеркале. Мои глаза изменились. Они по-прежнему карие, но светятся мягким желтым светом, что неслыхано для человека. Ты вообще поняла, что это было? спросила я у своей помощницы, столкнувшись с умным взглядом зеленых глаз, которыми она внимательно следила из угла комнаты за моими передвижениями. Вздохнув и так и не получив ответа, я прошептала: "Сфира, а ты можешь перевоплотиться в змейку?" Она лениво повела остроконечным ухом и, подложив лапу под мордочку, прикрыла глаза. А чего я ожидала? Так она мне свои секреты и раскрыла. Мне хотелось потрепать ее по холке, но заметив предостерегающий взгляд Я благоразумно отогнала подобные мысли. Сфера вообще производила впечатление самодостаточности и вселенской невозмутимости, не спеша проявлять свою привязанность ко мне. Похоже, Сфинкс абсолютно не рада назначенной ей роли моей помощницы. Как все запущено! Добрый вечер, мелкая. А спать ты умеешь? засмеялся Таран натягивая камуфляжного цвета перчатки и материализуя огненный молот, практикуется в стихийях неугомонный. Но все мое внимание, как и внимание моей команды, было приковано к тренирующемуся верховному демону. Грациозно и уверенно он отражал удары невидимого противника с темным клинком в руке. Только кончики волос мелькали в воздухе фиолетовыми сполохами, электризуя пространство. Или же у кого-то случилось ночное приключение? Линия с нотками обиты прозвучал голос Лисиры, делающий разминку стройных ног. На миг ее глаза полыхнули розовым, как будто она применила ментальную магию. И в тот же миг передо мной из воздуха появилась сфера утробно зарычав на синеволосый демоницу, и соткала прямой щит, прикрывая меня. "А ты с сюрпризами, Искра", воскликнула Лисира. "За одну ночь заполучить ментального Сфинкса Хаоса. Мне бы еще один сюрприз в качестве кружки кофе, и тогда бы я заставила тебя сожалеть о попытке проникнуть у мои мысли". Ведь я уверена, что именно это она и собиралась сделать. Лиссира подмигнула мне с хитрой улыбкой. Мне стало любопытно. Где ты нашла древнюю древнююbestio хаоса? Я бы сама от такой не отказалась. Она могла бы значительно усилить мои способности. А спросить трудно, да? Подавил я всплеск раздражения. — таки ментальная магия это потрясающе. Но очень уж неприятно, когда кто-то пытается покопаться у тебя в мыслях. Использует то, что более привычно. Она пожала плечами, а я махнула на нее рукой. Демоны. Бывают же интроверты-демоны, которые привыкли тайком читать мысли. А вот спросить о чем то для них самое тяжелое в жизни. Отрави ее!» Раздался тихий ехидный голос Асторита. Будь коварный, а я одолжу свой лучший я для этой цели. Как бы между прочим, добавил этот гений, бросив невинный взгляд из-под натянутого капюшона. Заманчивое предложение протянула я, наигранно задумавшись над предложением Асторита. Мне казалось, что если бы Лисира реально хотела навредить, «Она бы смогла меня починить без проблем. Но она никогда это не делала. Я не сомневаюсь, что ее скрытность и сосредоточенность результат непрерывных тренировок, раскрывающих полный потенциал разума. К тому же, она постоянно поддерживает щит, блокирующий ментальное считывание демонами академии. Вы что, сговорились? прорычала Лисира. Стреляя в нас выразительным взглядом, тем не менее сердитой она не выглядела. И кто обижает нашу милую фурию? «Осторожнее, черный ангел. А то я подумаю, что ты на самом деле добрый. Язвительно заметила я. Хм, смешная. Никто никогда не примет меня за милого демона. Не увлекайся фантазиями. Я всего лишь беспокоюсь оди способности нашей маленькой команды. Научился ответственности черный ангел. Позади нас раздался голос Лита, полностью готового к тренировку. Только тебя здесь не хватает, целитель, протянул черный ангел. Достаточно. А зряд Хэширит собственной персоной подошел к нам, рассматривая наше дикое сборище. Значит, бросим все наши демонические силы на подготовку к турниру, заключил он. И кое-что по поводу ваших занятий. Некоторые из них мы будем проводить с бестиями хаоса внутри защитных пентаграмм, добавил он по очереди осмотрев нас. Что даже криков мы все умрем» не будет. Амечели Сира. Ты занимаешься ментальными атаками? А твой напарник немного опаздывает. И да, потрепали его хорошенько. А то жрец Тайн совсем возгордился своей непобедимостью. Ему полезно. А тебе насыщенная тренировка. Может, и узнаешь, кое какие королевские секреты. При этих словах Лиссира удивленно сделала круглые глаза, но послушно направилась к указанной пентаграмме в которой ей предстояло тренироваться. Переизбыток твоей энергии уменьшается? Научился хоть немного контролировать силу, Карим, переводя взгляд на черного ангела, спросил верховный демон. Черный ангел застыл, прислушиваясь к себе и не спеша отвечать. У меня лучше получается контролировать голод силы смерти, верховный растерянно проговорил он Посмотрим весело ответил озаряд хэш-стирит из рук которого плелась тьма сплетаясь в темные фигуры повинуясь мысленному приказу верховного демона тени бросились на черного ангела преследуя и гоняя его по полигону со скоростью магической стрелы но ангелок не лыком сшит. он гордо принял вызов Героически убегая от теневых противников и ругаясь так громко, что мне хотелось зажать уши. Только хладнокровный контроль и четкое сознание поможет победить их, громко произнес верховный демон ему вдогонку и повернулся ко мне. "О чем задумалась искра?" спросил он, вопросительно заглядывая мне в глаза. Это испытание я самую малость переживала за вредного ангелочка и следила за его героическими кульбитами, которые становились все более злыми и энергичными. Наблюдала я ровно до того момента, как его глаза заволокло чем-то холодным и чуждым. Стоя на приличном расстоянии, я почувствовала веяние голодной чужеродной магии. Взрывной характер и неумение контролировать силу сослужили ему плохую службу в этой схватке. Однако решительность, с которой демон смотрел на противников, подтверждала, что смерть не уйдет без своего теневого обеда. Возможно, ему нужно избавиться от излишков энергии смерти, а тени тьмы помогут в этом даже не причинив особого вреда. Успокоил меня заряд, и не забывая о регенерации. Тарн, Лид, Асторит, вы сами знаете свои слабые стороны. Занимайтесь. Верховный отдавал приказы так, будто они были его верными демонами, а потом снова посмотрел на меня. На долю секунды я встретилась с обеспокоенным взглядом Лита который кивнул и направился к отдельной защитной пентаграмме, что светилось ярко-красным светом, призывая к началу тренировки.